хотя и понимала, что он прав. Его поведение всегда было чисто дружеским, и только при мысли об этом ее гнев запылал с удвоенной силой, подогретой уязвленной женской гордостью и самолюбием. Она вешается ему на шею, а он ее знать не хочет. Он предпочел ей эту бесцветную дурочку. «Ах, почему она не послушалась наставлений Эллен и мамушки!»